Глава 11. Стоило только привести к покорности город Абе, там в качестве временного гарнизона остались мотострелки для поддержания афганских войск и царандоя, что принялись агитировать местное население за советскую власть. Как в начале февраля бахнуло в Герате. Морпехи даже как следует не успели отдохнуть, при том, что у них никто не снимал бы его работы по прочёски кишлаков по всей округе. Бесполезная беготня по большей части Пришлось вновь по тревоге мчаться, давить мятеж. У Киборгина же была одна проблема – деньги. Нет денег – плохо. Есть деньги – тоже плохо. Парадокс. Невесело думал он. Проблема же заключалась в том, что их некуда в условиях расположения батальона спрятать. Тем более в таком объеме. Это не камешки с золотишком с парой пачек купюр. Что сунул в свой вещевой мешок, и можно забыть – никто не полезет, тем более что на замке. А вот с таким объёмом купюр, что и два помещаются в оружейный ящик, да самим дополнительным ящиком банально заинтересуются. На первое время Анатолий оставил его, как это не странно, в солдатской казарме, в своём взводе под присмотром сержанта Клина. Но это всё до того, как не пришлют нового взводного командира, а тот наведёт в казарме шухер в порыве служебного рвения и докопается до неуставного ящика. Возникла даже мысль заныкать ящик с деньгами на опорнике, сделав банальный клад. Можно даже дух сверху положить и спеть пиратскую песенку про 15 человек на сундук мертвеца. Возникла совсем уж бредовая идея. С душманом в качестве мёртвого охранника, конечно, перебор. Да и сама идея с кладом всё-таки тоже не сильно катила. Разве что совсем на крайний случай, если ничего другого в голову не придёт. Доллары все же можно у себя припрятать. А вот с фантиками надо что-то срочно делать. Просто так лежать в земле не дело. Ибо деньги в идеале должны работать, размышлял старший лейтенант. В банк не положить, акции не купить. Своё дело не основать. Нет у меня доверенных лиц для этого. И уж точно не в Афганистане этим заниматься. Хотя есть же вариант. Красный муса! Сплавлю ему всю эту макулатуру под обширный и долговременный Сразу на несколько лет вперед заказ поставок спортивного питания. Не нравилось только то, что Ахмад Шах сразу поймет источник этих денег. То, что это трофеи, и так понятно. А конкретное чаяние? Но тут уже ничего не поделаешь. Да и не так уж это и важно. Масуд теперь сам для всех социалист и предатель. Так что с его стороны по этому поводу Анатолий проблем не ожидал. Опять же, Туран Исмаил – шиит. Ахмад Шах – суннит, так что они ни разу не друзья, хотя и оба таджики. Ну и двум львам в одной клетке не ужиться. Потому Масуд, по идее, еще и благодарен должен быть. Теперь он может попытаться распространить свое влияние на гератских таджиков, хотя они в значительной части шииты, и они подрабани. Что до самого Турана Исмаила, то его взяли в плен. Он при взрыве склада под штабом получил тяжелейшее ранение, Некоторое время отлёживался в городской мечети. Но когда стало ясно, что не выживет, его якобы сдали, и он попал в плен к советским войскам. Они-то его и спасли, прооперировав. Ему отрезали левую руку и ногу. И вроде как с левым же глазом у него не всё в порядке стало. Не то ослеп, не то вовсе выбило. На левое ухо полностью оглох. Ну всё равно в исламе левая сторона человеческого тела считается нечистой. Так что левой рукой к еде стараются не прикасаться, подумал киборгин. Осталось до кучи вырезать ему еще левое легкое, почку, и чтоб совсем стать чистым, еще и левое яйцо ампутировать. Чтобы точно не плодить детей из грязного семени. Ах да, еще и левую половинку мозга надо удалить до кучи. Анатолий только головой покачал. Никогда не понимал двинутых на религии и неважно какой. В общем, с красным усой все прошло гладко. Благо, он как раз приехал, чтобы привезти очередную порцию товара, так что Анатолий избавился от большей части малоликвидных денег, оставив себе только доллары и немного афгани, если вдруг потребуется расплатиться за что-то с местными. Опять же, наличие на руках афгани, ещё хоть как-то можно объяснить. Обменял в Финчасте свои заработанные чеки. Он, собственно, для вида это и сделал, в отличие от пакистанских и иранских денег. И вот Герат В какой-то момент тихий и казалось покорный город взорвался. Началась атака на ключевые объекты: генерал-губернаторство, радиостанцию, на управление зоны Герат и другие учреждения. Но свои задачи мятежники не выполнили. Генерал-губернаторство, прочно броняемое тремя танками, шестью БТР и БМП, батальоном мотострелков, а также радиостанция, примерно с такой же охраной, остались невзятыми. Погибло много людей. из рота обслуживания и боевого обеспечения семнадцатой пехотной дивизии возникла угроза утраты гярата, но главный объект радиостанция находилась под контролем советской армии. Разбираться в ситуации прилетел главный военный советник генерал армии Маюров. Вслед за ним всё высшее руководство Демократической Республики Афганистан за исключением главы государства Бабрака Кармаля. Он от переживаний снова запил под чёрным. Целью мятежа, как считало командование, является образование оппозиционного генерал-губернаторства или вовсе образование Гератской республики. Тем более, что в древности Герат уже был столицей Афганистана. За этим могло последовать создание правительства, а потом обращение в ООН. За Гератом в этом плане мог последовать Кандагар. Стране в таком случае будет навязана тяжёлая гражданская война в условиях советской оккупации. за всем происходящим в провинции стоял Рабани. И все это перед 26-м съездом. Если ситуацию не взять под контроль, оплеуха будет еще та. Посыпались приказы со стороны Майорова, взявшего на себя всю полноту ответственности. Первое. Организовать облеты города по сменной четверкой. А с 14 часов сегодня и восьмерка вертолетов. С введением огня холостыми зарядами в течение всего дня. Второе. Командиру 5-й гвардейской мотострелковой дивизии и командиру 17-й пехотной дивизии сформировать 100 боевых групп в составе танк, 2-3 бронетранспортера или БМП, 25-35 человек смешанного состава к утру завтрашнего дня. Ответственные генералы Шкиченко по 17-й пехотной дивизии и Панкратов по 5-й мотострелковой дивизии. Третье. В течение дня к наступлению ночи «Герат» обложить со всех сторон силами 5-й и 17-й дивизий, прикрыв все выходы и входы в «Герат». Четвертое. С наступлением темноты вести мощный непрерывный огонь из всех видов оружия с использованием тысяч осветительных ракет, имитируя атаку на «Герат» по всему периметру. Заставить моджахедов ждать неминуемого штурма города. Пятое. С утра время «Ч» установлю дополнительно. С двадцати четырех направлений, разбив на четыре сектора, эшелонируя в три-четыре эшелона группы, след за танком, БТР и БМП, идти по Герату на соединение в центре города у генерал-губернаторства и радиостанции. На выстрел. Да простят меня Господь Бог и Аллах отвечать с залпом. Да, с залпом. Выполнение этих задач иметь в виду главное – избежать кровопролития. Для этого сегодня днем и вечером разбрасывать листовки следующего содержания. Город окружен, маджахеды сдавайтесь, оружие выбрасывайте за дувалы. Кто будет сопротивляться, подлежит расстрелу на месте. Кто сдастся, будет помилован. Сто групп сформировать не успели. От 5-й мотострелковой дивизии, где более организованно шла эта работа, удалось создать около 50 групп. А в 17-й пехотной дивизии, пока она вышла из боя и пока вышла на свое направление, а времени-то было крайне мало, удалось создать всего до 30 боевых групп. Ночь ушла на подготовку этих групп. Конечно же, никто сдаваться не спешил, и началось вторжение. Время Ч назначили на 10 часов. Шквал огня, но не по жилым кварталам Герата. Низкие, ревящие полёты истребителей-бомбардировщиков и вертолёты с ревущими сиренами почти задевают крыши Герата. Психологическая атака на засевшего противника. Всё это будет продолжаться весь день, пока боевые группы двигаются по улицам города. и не соединяться в районе генерал-губернаторства и около радиостанции. Вперёд!